Порой кто-нибудь идёт на пролом и нагло кричит: "Это я! Бакаством кичится, звенит серебром и златом блестит это я! Но только делишки настроит на лад и знатн глядишь, и богат, как из засады подымится в смерть". И говорит: "Это я!"